Для летних и осенних благотворительных базаров, проводившихся в садах и парках Владивостока, городской пейзаж является чем-то вроде едва намеченного задника, тогда как для других видов деятельности вне дома сопки и моря становятся для женщин объектами первостепенной важности. Эти викторианские дамы были активны и в занятиях спортивного плана. И пусть та спортивная одежда, в которую они затянуты, кажется нелепой с точки зрения современной раскрепощенности, удовольствие, которое они получали от нескольких часов проведенных в движении и объединяющий их радостный дух товарищества, были искренни и неподдельны. 17 июля 1894 года. Госпожа Унтербергер очень добра. Она каждое утро берет с собой Сейди купаться на другой стороне бухты. Я не хожу с ними, потому что на деле это плавание, а не купание, а у меня нет смелости учиться. 2 сентября. Я учусь плавать и прекрасно провожу при этом время. Я и не подозревала, как сильно мы походим на лягушек-быков, пока не увидела плавающими других дамок. Мы носим короткие панталоны и блузку, стянутые вместе и застегивающиеся на пуговицы на плечах. Мои в синюю и белую полоску, и я могу прекрасно в них танцевать. Мы пользуемся купальным павильоном под тигровой сопкой на берегу Амурского залива и ходим каждый день. 10 августа 1922 года. Купание здесь, в городе, просто великолепно. Я хожу каждое утро и провожу в воде около часа. Там натянута веревка, на которой можно отдохнуть, при этом ноги не касаются дна, и это мне очень нравится. Там можно увидеть такое, что и ангел заплачет. Я обычно приношу домой массу историй, которыми занимаю своих домашних за обедом. 28 октября 1894 года. В прошлую среду Ольга Кустер одолжила мне на вторую половину дня свою верховую лошадь, и я совершила великолепную прогулку. Я проскакала у мили, прежде чем внезапно поняла, что не знаю ни как остановить, ни как пустить лошадь, поэтому я развернула коня и вернулась к дому Ольги, чтобы спросить, как понукают лошадей по-русски». Нужно говорить пур с раскатистым р чтобы остановить коня, и «пошел», чтобы пустить его, но кнут по-английски он понимает так же хорошо, как и любая лошадь. Я выпила чаю с кустерами и вернулась домой только с наступлением темноты. Было так замечательно снова прокатиться верхом. 24 августа. В следующий четверг у лингольмов состоится первый восточно-сибирский теннисный турнир. Первая премия — кубок из чистого серебра, который гравирует Фред. Мы замечательно проведем там время, ибо он, турнир, будет продолжаться весь день и весь вечер. 22 сентября 1895 года. Вчера прошли азовские теннисные игры, и мы провели время просто прекрасно. День был изумительный, никакого ветра и было довольно-таки тепло. В половине третьего мы прибыли на Адмиральскую пристань, и нас там встретил лейтенант Иванов на большой военной шлюпке, в которой на веслах было 16 матросов. Понадобилось совсем немного времени, чтобы переплыть через бухту к острову Русскому, и мы добрались до теннисного корта. Там нас приветствовали офицеры с Азова и провели под навес, где стояло множество стульев, повернутых к корту, и столов, заставленных пирожными сладостями и прочим. А на одном столе был накрыт чай и более крепкие напитки. Вскоре после нашего прибытия на другой шлюпке с Азова прибыли госпожа Линдгольм с дочерьми и госпожа Корн, а затем началась игра. Как раз за нашим навесом расположился духовой оркестр, и музыка была прекрасна. Первая игра была между Тулли и Лолой, доктором Паринага и еще одним офицером. Как только игра началась, доктор Попов, главный доктор морского госпиталя, вышел из-за угла нашего навеса, ведя маленького бурого медвежонка Мишу, который изо всех сил упирался на привязи. Миша сразу же сделался центром внимания. Ему было лишь три месяца, и, как у всех маленьких медвежат, голова у него в три раза больше туловища, а это такой неуклюжий маленький плутишка. Решив передохнуть, доктор подошел к столу с напитками, налил в бутылочку молока для Миши, а для себя пиво в стакан. Затем Миша уселся на корточки лицом к доктору, они чокнулись и выпили за доброе здравие друг друга. Молоко в Мишиной пинтовой бутылочке кончилось очень быстро, и он стал учтиво просить пиво, которое пил доктор Попов. И доктор сказал ему, что если тот перекувыркнется три раза, то получит пиво. И вот в одно мгновение Миша трижды кувыркнулся, и доктор налил ему в бутылочку немного своего пива. Миша сделал глоток, а затем, как благоразумный медведь, выплеснул остаток на землю под одобрительные крики присутствовавших. Примерно через полчаса, к нашему величайшему сожалению, доктор отправился обратно на Азов, и мы уделили внимание, которого никто уже не отвлекал игрокам. 18 июля 1899 года Вчера днём мы впервые в этом году играли на нашем собственном корте при датском доме. И как было замечательно, что с нами снова были кноринги. Теперь, когда погода нам это позволит, мы будем играть каждый день. Я наняла двух маленьких китайчат, чтобы они собирали для меня мячики, и они должны быть на месте ежедневно с 4 до 8, за что каждый будет получать по 3 рубля в месяц. Я купила каждому из них набор чистой одежды, который будет храниться здесь, а Ду должен следить за тем, чтобы они мылись перед тем, как надеть ее. Каждый набор стоит 1 рубль 20 копеек, и я решила, что это довольно-таки дешево. Сара собирается купить им башмаки и носки, так что они будут настоящими маленькими франтами». 12 июля 1895 года. Вчерашним днём после чая мы отправились покататься и, как обычно, оказались у линдгольмов. Все мы прошли на теннисный корт, госпожа л и я, чтобы посмотреть, а остальные, чтобы поиграть. Вскоре ко мне подошёл господин Игони и спросил, не хотела бы я поплавать на байдарке, и, конечно же, я сразу ответила «да», потому что мне уже давно этого хотелось. Госпожа Линдгольм и Айна пошли с нами на берег, а Манзы принесли две байдарки. Я села в одну, господин игони в другую, а госпожа Элл распорядилась, чтобы за нами, на всякий случай, следовала лодка. Как мне это понравилось. Мы плавали по бухте с полчаса или чуть больше, и я наслаждалась каждой минутой. Байдарки сделаны из парусины, и они действительно очень легки. Ты сидишь на дне, вытянув ноги, и гребешь сначала с одной стороны, а потом с другой. 12 сентября «Ну вот, мама и папа, я вижу из письма Клары, что вы очень обеспокоены моим увлечением байдаркой, но я не хочу, чтобы вы беспокоились, я не хочу обещать вам, как вы того просите, отказаться от столь полезного для здоровья занятия. Мне не стоило вообще упоминать об этом». Может быть, совершенно уверены, что господин Линдгольм не позволил бы дочерям плавать на байдарке, если бы в этом была хоть малейшая опасность. Вот уже три года, как они плавают на байдарках, и с ними ни разу не было никаких происшествий. 1 сентября 1913 года. «Я теперь каждое утро выхожу из дома в седьмом часу, чтобы поработать веслами, и получаю от этого огромное удовольствие». Обычно я провожу на веслах полчаса, но нынешним утром я сплавала на другую сторону залива, на берегу которого находится дача, и путь туда и обратно занял у меня 50 минут. На обратном пути я услыхала нечто, что было похоже на паровоз, выпускавший пары, но чего я не могла объяснить, а оно звучало все ближе и ближе, так что наконец я поняла, что это было в воздухе. И я удостоверилась, что это был аэроплан, первый, который я увидела в жизни. Он плыл над моею головой и выглядел игрушкою в два фута длиною, с плюшевым медвежонком, который им управлял. Я ничего не могла различить, кроме того, что впереди было нечто, что должно было быть человеком и длинного хвоста с пропеллером на самом конце, и он моментально сделался таким маленьким, что едва стал мне виден и исчез за облаками, направляясь к Владивостоку. 9 июля 1898 года. Вчера, после пяти, я отправилась к Линдгольмам. Дул прямо-таки ураганный ветер, но все они были на теннисном корте, следя за тем, как Тулли, Лола и Айна учатся ездить на самокате. Это было так здорово, что девушки просто с ума посходили. Айне первой удалось научиться ездить самой, а затем научилась Лола, затем Тулли. Когда их отец вернулся домой, они осадили его неистовыми просьбами незамедлительно заказать три самоката. Ездить они учились на Сарином. И хотя он не обещал, в его глазах замелькали огоньки, которые означали «да». 30 декабря 1894 года. Днем в Рождество я и Сара пошли к Линдгольмам, и после чая мы отправились на каток. Точнее, это я отправилась, а остальные пошли посмотреть на эту забаву. Госпожа Линдгольм села в кресло сани и служила мне опорой. Можете быть уверены, я крепко держалась за спинку кресла, и всякий раз, когда ноги уходили из-под меня, я повисала на нем сзади. В первый раз, когда такое произошло, я ожидала увидеть, как кресло запрокидывается, и госпожа Линдгольм летит через мою голову, но кресло оказалось слишком тяжелым для этого. 20 января 1895 года. Каток очень хорош. Он находится напротив морского собрания и занимает около половины акра. Его чистят и убирают кули. Он обнесён вокруг забором и с каждой стороны имеется по домику, куда можно зайти, чтобы погреться и выпить горячего чаю. Около входа находится помост, на котором дважды в неделю играет духовой оркестр. Билеты на весь период стоят 5 рублей, а разовый билет 20 копеек. 21 января. Вчера, около половины второго, мы с Сарой отправились на каток, а Фред решительно отказался нас сопровождать. Господин Клепш, господин Стокман и господин Отто Мейер встретили нас у входа, и господин Клепш спросил меня, не хотела бы я прокатиться по льду верхом. Конечно же, я ответила «да», и он пригнал такую прекрасную лошадь и сани, которую он одолжил у господина Корнельса. На днях он слышал, как я говорила, что не каталась со времени моего прибытия сюда, поэтому он подготовил все заранее. Он дал мне вожжи, и мы покатились по льду, подпрыгивая вверх-вниз. Было страшно холодно, но то обстоятельство, что я снова держу в руках вожжи, заставило меня позабыть о холоде, и какое удовольствие я получила. Лед ровен и прочен, а колеи, по нему проложенные, прекрасны, куда лучше тех, что на городских улицах. 6 марта. Накануне вечером на катке был карнавал. Каток был великолепен. С улицы, проходящей выше, он смотрелся как волшебная страна. Он был освещен развешанными на веревках цветными фонариками и здесь и там леграиновыми лампами. Играл духовой оркестр, и было множество народу. Несмотря на теплую погоду, лед был вычищен так, что сделался ровным и твердым, как стекло. Катание на коньках не составило для меня труда, так что удовольствие от вечера было полным. Танцевали на коньках русскую кадриль, и это было очень мило. В танцы участвовали, конечно, только те, кто хорошо катался, и они сделали это превосходно. 26 ноября 1900 года. Вчера мистер Уолшем, мистер Мерит и я имели честь устроить первую в Восточной Сибири площадку для игры в гольф и поиграть на ней. Мы нашли отличное место на склоне сопки, и, думаю, мы будем играть в полное свое удовольствие. 25 марта 1901 года. Вчера мы пробыли на склоне сопки весь день, играя в гольф. Ветер был прямо-таки ураганный, но он был тёплым, и мы не возражали. Мы умудрились потерять один из двух остававшихся у нас мячей и почти потеряли ещё один. Постепенно мы дали имена всем местам на площадке. Большинству мистер волшем так как у него в этом опыта больше, чем у меня. Тем не менее, я назвала болото, через которое нам приходилось переходить, Осоковым, а территорию вокруг третьей ямки – Нижним Раем. Я бы назвала это мерзкое место как-нибудь иначе, но Нижний Рай звучит мягче. 22 мая 1901 года. Подходит к концу один из самых прекрасных майских дней, какие я когда-либо видела в этом краю туманов. И мы использовали его вовсю, так как, кстати, был большой праздник. Мы поднялись на сопку около половины одиннадцатого нынче утром, и нас было семеро. Господа Уолшем, Фишер, Мэрит, Браун, тэд госпожа Кромптон и я, шестером чтобы играть, и одна госпожа Кромптон, чтобы смотреть. Два моих теннисных корейчонка, Микроб, ему 9 лет, и Зубки, 14, еле тащились сзади, неся корзинки с провизией для ленча. И этого пикника они никогда в жизни не забудут. Для игры было слишком жарко, поэтому я остановилась после третьей лунки, и вместе с госпожой Кромптон и двумя кули я обыскала сопки между пятой и шестой лунками и нашла чудесное местечко для ленча. Нам пришлось подождать с полчаса, пока остальные не закончили на шестой лунке, а затем мы отлично перекусили, удобно расположившись под деревьями. Повар отдал мне для акули все обрезки хлеба и языка, оставшиеся после того, как он нарезал сэндвичей. И когда они все это проглотили, а там был добрый фунт, я дал каждому из них по ломтику хлеба и стакану апельсиновой шипучки, которая им понравилась несказанно. В конце своего пиршества микроб взял жестянку, в которую были положены обрезки языка, взобрался на дерево и тщательно укрепил ее там для птиц. Очень заботливо со стороны маленького обезьяненка, не правда ли?